Глава вторая. Союзник. «Завтра в десять утра. Кафе «Мушкетер» знаешь?» «Знаю». «До встречи». Собеседник явно хотел отключиться, но я остановил его. «Оно мне надо?» «Надо». Спокойно, но с явной злостью в голосе ответил собеседник. «Поверь». И прежде чем я успел задать следующий вопрос, отключился оставив меня в легком недоумении. «Ну и что прикажете делать?» «Нет, в принципе, я особо не рассчитывал на то, что мой собеседник все выложит по телефону. Все-таки это было бы верхом глупости. Более чем уверен, что СБ нашей конторы разговоры слушает. Или же начинает слушать, когда проскакивают некие слова-ключи, только этой самой СБ и известные». Или же никто не слушает разговоры, но все они записываются, и при необходимости прослушать их не составит труда. Короче говоря, от телефонного звонка особо ничего я не ждал. Но вот стоит ли идти в это самое кафе утром? А собственно, почему нет? Бояться мне нечего. Полудурков-фанатиков, которые часто встречаются в онлайнках, в этой игре еще быть не должно. Это раз. Во-вторых, очень мне любопытно, что мне расскажет таинственный незнакомец. В частности, я бы хотел объяснений касательно того, с чего он вообще решил, что я напал на него в игре. А вот после телефонного разговора появилось и в-третьих. Узнать голос, идентифицировать человека по нему я не смог, но с уверенностью готов заявить. Голос знакомый. Мне уже приходилось с ним общаться. Но вот где? Однозначно на работе, только там. Тестеры набирались из работников конторы. писал и звонил мне тестер, и вряд ли из второй волны. Новичок не успел бы стать целым Теном, а он Тен однозначно. Ведь сказал же мой остров, подразумевая Акдир. А еще на Акдире все веруют в Одина. А в офисе мой спонсор сообщил, что эксперимент по привлечению в религию с помощью власти уже осуществлен. Значит, тип звонивший мне и есть тот, кто провел эксперимент. Он Тен Акдира и на него напал Ярл, если верить словам этого самого типа. А вместе с Ярлом напали и люди клана Альмерк во главе с Гуннаром. И опять же очередной вывод. Гуннар таки договорился с Ярлом, и теперь клан в составе армии Ярла. Впрочем, толку от него не так уж и много. Но главное, Гуннар сдал Ярлу длинную землю. Иначе что бы здесь делал ярловский корабль, с которым мы исцепились потеряв столько своих людей? «Да, хреновые дела». И еще тот дым, что мы видели, явный признак того, что Гуннар провел воинов Ярла на Длинный остров, чтобы Ярл Рорх смог отомстить за свои гарнизоны на Акдире и Эстрагете. А кого Ярл считает виновными? На кого Гуннар перевел стрелки? Хреновый расклад. Очень хреновый. Похоже, вернувшись из набега, вместо поселения мы застанем лишь пепелище да и нас самих уже осталось не так много остаток ночи я банально продрых причем с огромным удовольствием давно так не отсыпался и это при условии что около восьми я проснулся от хлопка входной двери инна пришла с работы я тут же вылез из постели и пошел встречать любимую привет завтракать будешь? чмокнув в щеку инна вернулась к своим делам раскладывала продукты из сумки да только умоюсь ответил я. «Странно. Обычно с утра я вообще ничего не ел. Прямо до тошноты не хотелось, а тут пробило». Мы минут двадцать поворковали на кухне, дожидаясь, пока поджарится омлет, и Инна дострогает овощи на свой салат. Затем быстро умели все наготовленное, и Инна умчалась отмокать в ванной. Вода как раз набралась. Я же остался на кухне один. От нечего делать включил телек и тут же попал на выпуск новостей как всегда ничего нового не сказали и не показали где то бушует война где то совершили очередное покушение на очередного главу очередной страны затем какой то толстый мужик заявил в камеру что теперь подготовка военных и телохранителей будет проходить по новой программе Обучение и отработка совместных действий будет выполняться в виртуальной реальности а противниками учеников будут опытные ггеймеры я поднял глаза на экран и в этот момент мелькнула картинка Огромное здание с вывеской. Я не успел прочесть название заведения, но зато увидел эмблему. Точно такая же, как и у нашей конторы. Интересно, совпадение, или это сейчас показали наш заокеанский филиал? Новости, пока я размышлял, закончились, а я взглянул на время. Пора мне выдвигаться. Хоть до кафе ехать недолго, но вполне можно попасть в пробку». Большинство народа, конечно, уже до своих работ добралось, но ведь всегда есть опоздавшие, проспавшие и так далее. Моя машинка завелась с полоборота и шустро покатила вперед. Да, есть все-таки свои прелести и романтика во времена викингов, но дома приятнее. Не надо бежать по холоду, не надо тащить на себе кучу оружия и сбрую. Все можно загрузить в багажник и катить себе, слушая музыку. К моему удивлению, кафе не было пустым. Пожилая пара на открытой веранде наслаждалась легким завтраком. Двое студентов с девушками пили пиво и сок. Какой-то хмурый мужик, клацая свой телефон, сербал кофе из маленькой чашечки. И никого больше. Честно говоря, я ожидал обнаружить собеседника здесь. В том смысле, что узнать его, но нет. Студенты явно заняты своими подружками. Пожилая пара воркует о своем. Мужик занят телефоном и совершенно не обращает внимания на то, что происходит вокруг. Я взглянул на часы. Без десяти десять. Может, я слишком рано? Ладно, тогда подождем. Я уселся за свободный столик, и тут же к нему подлетела официантка. Девушка лет двадцати на вид, со слегка заспанным лицом. Погуляла вчера, или наоборот, пришлось работать до поздней ночи? Все-таки на улице лето, а вчера было воскресенье. Что-то мне подсказывает, что у кафе вчера должен был быть очень напряженный день. «По вечерам на проспекте свободных мест не найти». «Здравствуйте, меня зовут Татьяна». Девушка продемонстрировала мне дежурную улыбку. «Что желаете?» «Можно колу?» — попросил я. «И все?» «Да». «Есть мне сейчас совершенно не хотелось». «Еще бы, ведь меньше часа назад плотно позавтракал». Вскоре официантка вернулась, и пары минут не прошло. «Простите, а вам здесь назначили встречу?» — осведомилась она. «Да», — растерявшись, ответил я. «Ваш знакомый просил передать, что он, к сожалению, не смог вас дождаться, но вы можете найти его вот по этому адресу». Она протянула мне листок, сложенный пополам, явно вырванный из ее же блокнота. Я открыл его и прочел. «Проспект Ленина, 17. Вход с парковки». «Так, это не очень далеко отсюда». Я пытался судорожно вспомнить, что находится в этом здании. «Вспомнил, это большой универмаг. На первом этаже там огроменный продуктовый супермаркет, на втором и третьем маленькие магазинчики со всякой всячиной. одежды и запчастями к компьютерам, бижутерии, ювелиркой, сувенирами и прочим. Меня несколько напряг тот факт, что тип, назначивший мне встречу, свалил. Но, с другой стороны, звал он меня не на какой-нибудь отшиб, пустырь или стройку. Вполне себе людное место. Ну, точно. СБ Конторской боится». «Ладно, любопытство снова взяло верх». Я рассчитался в кафе, прыгнул в свое авто, припаркованное за углом, и отправился по указанному в записке адресу. Как и ожидалось, движение на проспекте было сумасшедшим. Парковка пестрела автомобилями, но все же парковочное место нашлось достаточно легко. Вечером или в выходной день с этим были бы проблемы. Я запер машину и отправился к входу. К сожалению, припарковался я достаточно далеко, и шагать мне пришлось добрых сто метров, как минимум. Тут же я усмехнулся, осознав, чем недоволен. Совсем недавно вылез из капсулы виртуальной реальности, где бегал в звериных шкурах по долам по горам, а тут сто метров пройтись лень. По пути ко входу я вертел головой на 360 градусов, однако никто не стремился подойти ко мне. «Ну ладно, зайдем внутрь». Я притормозил у входа, дожидаясь, пока датчики сработают, и двери разойдутся в разные стороны, а затем шагнул внутрь. Боже, как тут хорошо! Несмотря на то, что было еще утро, одиннадцати часов нет еще так-то. На улице уже было жарко, а вот как только я переступил порог универмага, сразу ощутил прохладу, которую обеспечивали здесь кондиционеры. Благо дома я это величайшее изобретение человечества тоже установил а то с Инной умирали бы до сентября от адской духоты. Думаю, не нужно объяснять, как прекрасно жить летом в девятиэтажке на солнечной стороне. В задумчивости я остановился. Ну и куда пойти? Где мне искать этого... Кстати, непонятно еще, кого мне искать. И я решил не заморачиваться. Раз приперся в этот супермаркет, затарюсь продуктами. Тем более здесь был великолепный ассортимент. А мне, признаюсь, надоели дешевые товары из магазинчика недалеко от дома где мы обычно все и покупали». Я подхватил корзину, проскочил турникет и двинулся вдоль стеллажей. Решил пройтись по всем витринам, авось чего интересного увижу. А что деньги вводятся, вполне могу себе позволить. Едва я дошел до сырной витрины, как рядом нарисовался тип в солнцезащитных очках и низко двинутые на лоб бейсболке «Миронов? Игорь?» — спросил он. Эти слова были произнесены скорее с утвердительной интонацией, чем с вопросительной. Я повернулся к типу и внимательно его осмотрел. Очки и бейсболка мешали опознанию, но все же я смог его узнать. Тот самый тип, из-за которого я не получил истории своего персонажа. как там его звали... Имени не помню, а фамилия Гуков, если не ошибаюсь. «А, господин Гуков», — сказал я. «Можно просто Саша», — сказал Гуков. «Тогда Игорь», — кивнул я. ну так что у нас?» «Для начала, почему твой клан пошел на нас войной? Мы ведь в союзе!» — перебил меня Гуков. «Могу ошибаться, но не Телли все обставил так, будто бы это мы перебили гарнизоны Ярла на твоем острове!» Вопросом на вопрос ответил я. «Есть такое?» — кивнул Гуков. «Ну и на хрена хмыкнул я. «Поверь, в тот момент это было необходимо». «Кому?» «Мне». «Просто отлично!» — хмыкнул я послушай тяжело вздохнув сказал гуков это действительно было необходимо вот к примеру ты ведь скандинавское язычество продвигаешь ну но... я не совсем понял как это относится к делу но был несколько сбит с толку этот гуков в курсе моих договоренностей с семеном лаборантом тебе будет намного проще убедить свой клан что нужно поклоняться именно утину если рядом будет союзник с такой же религией удачливый союзник заявил Гуков. Я усмехнулся. Так себе аргумент. Короче. Гуков понял, что подобное заявление на меня не произвело эффекта. тут сфин с твоим кланом был мне выгорен За счет него я смог захватить соседний остров. Теперь я ярл, понимаешь? Ты усилился, и что? У нас должен был быть союз. Ты как Тен Одлара, я как владелец двух островов и наш добрый друг Тен Эстрагета. Вместе смогли бы дать отпор Рорху, а затем сами бы ударили по нему. А вместо этого Ярл ударил по мне, да еще и вместе с вашим кланом. Хреново. Все мои опасения подтвердились. Гуннар и слился под Рорха. Но как так? Зачем? Гуннар, тен клана, решил договориться с Ярлом. Мы прятались на длинной земле, но Гуннар подцапался с местным вождем и решил вернуться на Одлар. Ну чтобы Ярл не перебил клан, Гуннар пошел под него. Уверен в этом? Но все указывает на то, что я прав. Гуков кивнул. Понятно. Чего-то подобного я и ожидал. Но мы все равно смогли отбиться. Да и Халф подтянулся вовремя. Мы здорово врезали по ярлу. Его бугаи бежали назад, только пятки сверкали. Ну а я тут при чем? Недоумевал я. Тен Одлара, Гуннар. Как я и сказал, клан во все это втянул он. А я в этот момент вообще к южным берегам ходил. «Да, кстати, я ведь даже в его дружине не числюсь, как и в клане». «Ну и что?» — усмехнулся Гуков. «А ты нам хочешь стать?» «Как это что? И каким образом я могу им стать?» «Да все просто. Вызовешь Гунара на поединок за титул завалишь». «А так прокатит?» «Конечно». «Ты точно в этом уверен? Откуда инфа?» «Поверь, я много каких игровых механик знаю. И даже кое-что умею». Вот, к примеру, когда вы отходили от Агдира, как так получилось, что волна ваш корабль не перевернула, а вражеский смогла? Не задумывался. Ведь наверняка в тот момент промел своим про Оодина, помощь богов и бла-бла-бла. Блин, откуда он все это знает? В я ответил. Согласен, это показалось странным. И про богов я, естественно, речь двинул. Но к чему ты это клонишь? Это все сделал я. И могу сделать еще, если тебе нужно будет. С усмешкой и приглушенным голосом заявил Гуков. «Но взамен мне нужна твоя помощь. Да и вообще, помогая мне, ты в выигрыше будешь». «Честно говоря, мне этот тип и раньше не нравился, а теперь, когда он прямым текстом заявил, что является читером... Впрочем, читер ведь он, не я!» «Я не совсем понимаю, какую помощь тебе от меня надо?» «Мне, как владельцу Агдира, полагается отомстить за предательство». Воины ярло отступили и вряд ли вернутся этой зимой, так что им я уже ничего не сделаю. А вот твой клан вместе с этим... Как его? Гуннаром, да? Он наверняка вернулся на Одлар. Так что я планирую отправиться за ним следом и... И что? — поинтересовался я. И наказать клан, — закончил Гуков. Так от меня что ты хочешь? Поднаказать я имею в виду перебить весь клан. «Именно этого от меня ждут мои люди». «И что тебя останавливает?» поинтересовался я. «Ярл Рорх очень силен. У него много солдат. Мне нужны союзники, и желательно живые союзники, то бишь игроки». «Почему?» «Потому что НПС вождь племени меня не устраивает». «Артачатся?» хмыкнул я. «Денег хотят?» «Не в том дело», покачал головой Гуков. «А в чем?» В любой момент в НПС может вселиться игрок». «Что, в любого?» — выкатил я глаза. «Практически», — кивнул Гуков. «А в кого не может?» — поинтересовался я. «А ну тебе надо!» — жестко отфутболил меня Гуков. «Суть в том, что мне выгоден союзник-игрок». «Но почему я?» «Потому что у нас с тобой общий квест по вере. И я думаю, ты заинтересован в его выполнении, не меньше моего». Я кивнул. «Интересно, а сколько получит Гуков за навязывание Одина?» «Значит так», — сказал Гуков. «Тебе нужно вернуться на Одлар, вызвать Гуннара на поединок, убить и стать Теном». «План отпад», — съехидничал я. «Как я сам не догадался!» «Что не так?» — удивился Гуков. «Думаешь, не согласится? Так я со своим Хирдом приду с тобой. И будет у него простой выбор — либо мы вырежем всех, либо он сражается с тобой за право быть Теном. «Если ты проигрываешь, то все мы без претензий. Мол, боги все решили за нас». Тот Гуков сощурил глаза, словно бы сканируя меня. «Или ты его завалить не сможешь. Какого ты уровня?» «Не в том дело», — ушел я от прямого ответа. «Почему-то делиться с ним подробностями о своем персонаже мне не хотелось. Слишком уж мутный и ушлый тип этот Гуков. Я уже успел пожалеть, что ляпнул про длинный остров, но он вроде на это особо не обратил внимания. «А в чём?» «У меня есть квест. Стать Теном Одлара», — ответил я. «Но есть к нему и дополнение. Не убивать Гуннара. Если убью, наверняка основной квест будет провален. Плюс убить Гуннара будет недостаточно. Наверняка будут другие претенденты». «Вот ведь блин!» — вздохнул Гуков. «Ладно, тогда будем импровизировать». «Каким образом?» «Не знаю». Гуков пожал плечами. «На месте разберёмся. Кстати, ты далеко от Одлара?» «Близко». «Тогда давай после включения сервера дуй туда и встретимся на острове». «Не, погоди. У меня ещё свои дела на длинном острове есть». «Ладно». Милостиво согласился Гуков. «Даю двое игровых суток. После этого будь на Одларе как штык, или всё профукаешь». «Было бы что», — хмыкнул я. «Ещё придумать надо, как у Гуннара клана джать». «Вот и думай!» — отрезал Гуков. «Я свой вариант предлагал. На!» Он протянул мне нечто напоминающее визитку. «Что это?» — спросил я. «Номер для связи. Купи новую симку и какой-нибудь телефон. Только в свой новую симку не вставляй». «О, вот и шпионские игры пошли. Оно мне надо вообще?» Наверное, этот вопрос ясно нарисовался на моем лице, так как Гуков заявил. «Поверь, нужно собрать силы и выбить ярло Тогда деньги, что мы за религию получим, будут казаться мелочью на фоне того, сколько сможем заработать». «На чем заработать?» — спросил я. «Сначала теном стань, потом поговорим», — хмыкнул Гуков. «Все, пока. Мы сегодня не виделись и ни о чем не говорили». Он развернулся, наклонил голову и быстрым шагом двинулся прочь. Отчет я благополучно сдал. Никаких вопросов ко мне не возникло. Но я все время, пока Куратор проверял мой отчет, ломался. Стоит ли рассказать о Гукове или нет? Все же он читер, как ни крути. Или пытается себя таковым выставить. С одной стороны, стоило бы его сдать. С другой, он может оказаться ценным союзником. Уже им является, если не соврал насчет перевернутого волнами вражеского драккара. После длительных размышлений я пришел к выводу, что пока не стоит ничего предпринимать. Что я могу предъявить? Что он написал мне в чате внутри игры? Вряд ли это противоречит правилам. Наверняка пользоваться чатом можно. Нужно будет внимательно просмотреть инструкции. Совсем другое дело, что я совершенно не представляю, кому и что писать. Впрочем, теперь могу писать Гукову. И если мы станем союзниками, это средство связи будет крайне полезным далее касательно его вмешательства и уничтожения вражеского Драккара. очень я сомневаюсь что это сделал он то что он знает об этом событии еще ни о чем не говорит но опять же доказать что это сделал именно он я не могу короче говоря я решил пока все оставить как есть два дня пролетели незаметно уинны выпал выходной Вчера она отоспалась, сегодня мы с ней сходили на пляж, погуляли вечером по городу и вот вернулись домой. Устроили романтический ужин с приятным продолжением и теперь, когда она уже отправилась спать, я сидел и ждал включения серверов. Пора назад, в игру. Внимание, критический сбой сервера. Сессия будет продолжена с последней резервной точки. Это еще что за черт?